Глава 56. Бестро находилась в пристройке к старому зданию яхт-клуба, архитектурной доминанте сан гавани, вот уже более сотни лет. В красно-буром строении, увенчанном башенкой с вымпелом, располагался и комитет сан регаты и организации, ответственные за деятельность клуба в гавани. Там же было несколько ресторанов. Сколько сменов и мореходов побывало здесь за почти столетнюю историю здания? И сколько пикантных историй с участием коронованных особ и других выдающихся государственных деятелей поведали бы эти стены, если бы только могли говорить, а какие рестораторы здесь заправляли, начиная с легендарного Оки Кристерсона, прославившего Сандхамдскую кухню в 70-е и 80-е и заканчивая скандально известным наркоторговцем Флемингом Бруманом. Нора уже ждала утра по бистро, когда Томас только шел с пароходного причала. Она издали узнала его уверенные шаги, и ее, как всегда, поразило, как здорово он смотрится в толпе. Несмотря на полное отсутствие интереса к одежде, Томас всегда надевал то, что ему шло. Сегодня он был в голубой тенниске, потертых джинсах и солнечных очках модели «Пилот». Компания двадцатилетних девушек, перешептываясь, захихикала ему вслед, чего Томас, конечно, не заметил. Приблизившись к Норе, он широко улыбнулся и был вознагражден крепкими дружескими объятиями. «Как ты? Устал? Съешь что-нибудь?» В запальчивости Нора сыпала вопросами, не дожидаясь ответов. Томас похлопал себя по животу. «Я на грани голодной смерти. Пойдем, наконец!» Нора развернулась и пошла по трапу впереди Томаса. Рестораторша в черном платье предложила им столик, откуда просматривалась вся гавань. Нора пробежала глазами меню. По большей части оно, конечно, состояло из рыбных блюд, но были и соблазнительные мясные предложения. «Что будешь есть?» — спросила она Томаса. «Я угощаю. Приглашение есть приглашение. Собственно, я хочу здесь только одну вещь. И что же это, позволь спросить?» Нора улыбалась, потому что прекрасно знала, о чем говорит Томас. «Парусный тост, конечно. Ты ведь меня сразу поняла». «Парусный тост. Классика ресторана на воде. Его подавали здесь с незапамятных времен». Он представлял собой большой кусок говяжьего филе, положенного на поджаренный хлеб и сдобренного хорошей порцией биарнского соуса. Традиционный соус французской кухни, разновидность голландского соуса из яиц и сливочного масла, щедро сдобриваемая пряными травами и другими специями. К этой роскоши полагалась картошка фри, на которую тоже не скупились. «Весьма нездоровая еда» — с напускной строгостью заметила Нора — Но вкусное, черт ее возьми, запротестовал Томас. Извини, мой французский. Когда же официантка положила перед ними приборы и налила каждому по бокалу австралийского мерло, на котором настояла Нора, Томас уже не мог сдерживать нетерпение. Но «Ну, рассказывай, что нарыла про предприятие Фалина. Нора достала синюю папку и блокнот с расчетами. Вкратце описала, как действовала и на что обращала внимание. Вот, смотри! Она выложила на стол бумагу с чернильными столбиками цифр. Долгое время у компании были примерно более-менее постоянные обороты и рентабельность. Ничего не менялось от года к году, но пять лет назад обороты неожиданно взлетели, и рентабельность выросла больше, чем на процентов. Она ткнула ручкой в цифру триста, чтобы показать, о чем сейчас говорит. «И что это значит?» — спросил Томас что доходы компании резко поднялись без увеличения затрат. Нора глотнула воды и продолжила. В большинстве случаев одно неотделимо от другого. Растут доходы, увеличиваются затраты на бизнес. Если рост доходов никак не отразился на затратах, это, по крайней мере, странно. Это ведь должно означать какие-то дополнительные поставки, которые обязательно связаны с дополнительными расходами. Но в случае Филиппа Фаллина все похоже совсем наоборот. Нора вытащила другую бумагу с цифрами. Вот смотри, динамика доходов на фоне затрат. Видишь скачок? Я не нашла ему никакого разумного объяснения. Фаллин мог купить еще одну фирму или получить какое-то финансовое вливание, но ничего этого не было, насколько я поняла из годовых отчетов. Нет прироста капитала, который бы все это объяснял как будто фея вдруг взмахнула волшебной палочкой, и Филиппу Фалину потекли деньги. Нора остановилась и съела немного паэли, о которой совсем забыла в нетерпении поскорее поделиться своими открытиями. Томас поднял внимательные глаза. «Продолжай, я слушаю». Кроме того, увеличились дивиденды собственнику, то есть самому Филиппу Фалину. До того он довольствовался весьма скромными суммами а теперь стал каждый год отгребать хорошие деньги, что, в общем, понятно, потому что прибыль сильно возросла. И чем это можно объяснить? Нора подняла глаза от бумаг и пристально посмотрела на Томаса. Это не более чем моя версия. Представь себе, что он стал поставлять своим клиентам нечто помимо обычного товара. Алкоголь из-под полы, к примеру. Догадался Томас. Нора кивнула. «К примеру, в этом случае он вряд ли сможет вычесть затраты из доходов. Я имею в виду прежде всего то, что он платит за этот алкоголь». Томас, понимающе кивнул, дожевывая остатки картошки фри. Его тарелка блистала патологической чистотой, ни капли соуса. «Да, думаю, не так просто убедить налоговые органы в законности такого вычета». Томас иронически улыбнулся и и приготовился слушать дальше. «Именно! Но ему требовались деньги, чтобы вкладывать в бизнес. Вообще иметь много черных денег крайне неудобно. Где их хранить, чтобы налоговики ничего не заподозрили? Сейчас все банки обязаны отчитываться в активах. Фалину нужно было что-то делать со своими экстрадоходами». Томас положил приборы и глотнул вина. «Звучит логично». «И вот мне кажется...» Он пошел по пути увеличения сумм, которые брал с ресторанов за оказанные законные услуги. Он поднял цены за обычные поставки, что вполне законно. Тем самым клиенты получили возможность расплачиваться за спирт из-под полы совершенно легально. Доходы Филиппа Фалина возросли, как и прибыль, которая делилась между предприятием и владельцем Филиппом Фалиным, и он уже из своей доли расплачивался с поставщиками нелегального алкоголя. Нора торжествующе посмотрела на Томаса и вытащила следующий листок с расчетами. В результате никаких черных сумм, заключила она, все совершенно официально. Томас откинулся на спинку стула и заложил руки за голову, Теория Норы представлялась не только интересной, но и вполне правдоподобной. Он снова вспомнил слова Огнет и Аллен. Кики Бергрен говорила, что на Сантхам не деньги. Уж не имела ли она в виду деньги Фалина. Вот еще. Нора постучала ручкой по очередному листку. Доля руководства компании тоже существенно возросла. Это за то время, когда все закрутилось? Нора кивнула. До того члены правления довольствовались пятью тысячами крон в месяц ежегодно, но четыре года назад их гонорар возрос до 600 тысяч крон в месяц на человека, и с тех пор остается на этом уровне. Томас присвистнул. 600 тысяч крон – совсем неплохая сумма. Большинство людей за год зарабатывает гораздо меньше. И кто в правлении? – спросил он, кивая на стопку бумаг. Нора вытащила список и протянула Томасу. Их трое. Сам Фалин, его папа, которому, судя по идентификационному номеру, почти 90 лет, и женщина по имени Марианна Стриндберг. Томас внимательно изучал список. Погруженный в размышления, он долго не замечал официантку, вот уже в третий раз пытавшуюся выяснить, будет ли он есть десерт или можно нести кофе. Томас вскинул голову и заказал двойное эспрессо. «Никаких десертов». Нора пришла к такому же выводу, с горечью отметив про себя, что шоколадный мусс — пища совсем не для диабетиков. «Стриндберг», — пробормотал он. «Мне знакома эта фамилия. Но откуда?» «Я не имею в виду Августа, конечно». «Она вошла в правление в двухтысячном году», — объяснила Нора. «Интересное совпадение, не так ли?» Именно тогда резко возросли прибыли. До того были только отец и сын Фалины с мамой в качестве заместителя. Томас попробовал эспрессо, который только что принесли, и прикрыл глаза, наслаждаясь насыщенным кофейным вкусом. Похоже, теперь они продвинулись. «Викинг Стриндберг», — вспомнил Томас, опуская чашку на стол. «Так звали шефа Кристера Бергрена в «Сюстембулагете». Что, если он женат на женщине по имени Марианна?» — предположила Нора. «Он очень волновался, когда мы к нему пришли», — продолжал Томас. «И вот я спрашиваю себя, случайность ли это?» Томас поднял бокал, глядя на Нору. «За тебя! Я рад, что дал уговорить себя сюда приехать. Ты просто фантастический детектив-любитель!»